Тебе. Лето 2013 года. В тот день я решила шикануть и пошла на платный пляж. Не то чтобы мы с мужем жили бедно, но нам вечно не хватало. «Гулять так гулять», — сказала я себе, лежа на шезлонге и расщедрилась еще и на коктейль «Манхэттен». Лежу, пью, рассматриваю людей, чувствую себя хозяйкой жизни хоть на один день. И тут замечаю. Ее. Прототип моей счастливой жизни. Красивая и ухоженная молодая мамочка. Она читала какую-то книгу, удобно устроившись на шезлонге, а рядом в коляске спал младенец. Я не могла от нее глаз оторвать. Ух, как же она отличалась от всех знакомых мне женщин, особенно декретниц. Ее глаза не были выпучены от недосыпа. Волосы ухожены, на руках маникюр — От нее веяло спокойствием и чувствовалось, что она не корячится с ребенком с утра до ночи и не пыхтит полдня над котлетами. Было очевидно, что она любима мужем. От нее исходила энергия изобилия. Это сейчас мы с тобой знаем этот термин, а тогда мне казалось, что она просто богатая. Но нет, дело в другом. Деньги не заставят женские глаза так блестеть. Вряд ли она догадывалась, как повлияла тогда на мой ценностный образ себя. Но в тот день я решила, что раз у нее получилось, значит, я тоже так смогу. Родить малыша и не превратиться в подобие женщины, которая существует только между пописами, кормлениями и уборкой. Любить себя и не стесняться просить поддержки близких, оставаться желанной для мужа. Допивая последний глоток холодного Манхэттена, я загадала себе именно такую жизнь с ароматами селективного парфюма и счастьем в глазах, смирно спящим в колясочке сыном, я решила, что это будет именно мальчик. Пока я плаваю в бассейне и наслаждаюсь жизнью с помощью по дому и заботой любимого, чтобы всегда находилось время на свою красоту и любимую книгу. Уже через два года на этом шезлонге лежала я, а рядом в коляске, как ангел, спал Владушка. Я ходила только на платные закрытые пляжи и знала не понаслышке, что такое изобилие. Теперь оно исходило от меня. Я не случайно рассказываю эту историю именно здесь, на последних минутах книги. Моя дорогая, я только что показала тебе, что в жизни все возможно, стоит лишь захотеть. Смогла я, сможешь и ты. Жить, наслаждаться, с удовольствием зарабатывать и с радостью тратить, принимать подарки от любимого мужчины и лететь навстречу мечте. В этой книге я поделилась с тобой своей энергией изобилия, частичкой своей души. И вот пришла пора сказать до свидания. Милая, желаю тебе продолжать двигаться туда, где находится твое сердце, с деньгами, счастливыми отношениями, здоровьем, красотой, семейным счастьем и самореализацией. А я всегда готова помочь тебе и протянуть руку помощи. Ищи меня в Инстаграм на собачка Лена Друма. Целую тебя в карму. Твоя Лена Друма.